Александр Варго Онлайн навсегда Он в последнее время часто думал о фальше, пропитавшей интернет, о лёгкости обмана, о плохих людях, вдруг появившихся в огромных количествах сразу же после возможности выхода в сеть. Некие псевдонимы, в целом безнаказанность, порождали монстров, которым чуждо всё человеческое монстром Григорий себя не относил, и поэтому в графах «Фамилия, имя, отчество» указал свое настоящее имя. Он бы и адрес написал с индексом, будь подобная графа в анкете. В графу «Семейное положение» с некоторой долей грусти было вбито «Свободен». Сколько раз он думал о нехватке свободы, когда был женат? Миллион? Два? Уж наверняка больше, чем о том, что счастлив в браке. Сейчас, когда он сидел в пустой квартире перед мерцающим экраном старенького ноутбука, одиночество чувствовалось особенно остро. Словно он по мановению волшебной палочки попал на необитаемый остров, а социальные сети — это не что иное, как огромные буквы SOS, выложенные на песке из выброшенных на берег обломков корабля. Нет бы попытаться что-то склеить из них, что-то, что помогло бы сбежать с острова одиночества, А он просит о помощи. Мол, вот он я, уцелевший после гибели океанского лайнера под названием «Семья». Лайнера? Скорее резиновые лодки с залатанным дном, вынесенным отливом в открытое море. Криша никому об этом не скажет. Пусть думают, что лайнер, пусть думают, что его выбросила за борт корыстная женщина, захотевшая стать капитаном. Так легче, так спокойней. Не надо ничего никому объяснять, объяснять придется. Новый знакомый Григория непременно захочется узнать, в чем причина развода. Скажет ли он ей правду? Может быть. На самом деле он боялся не этого. Он боялся вообще всего нового. Новый город, новая школа, новые друзья, новая работа, новая жена. Покатавшись по стороне в детстве, и естественно не по своей воле сменив с десяток мест жительства, Гриша к 30 годам присмирел и ничего не хотел больше менять в своей жизни. Он прекрасно понимал, что от него зависит ровно половина решения. Его могли уволить, расторгнуть договор в одностороннем порядке, его могла выгнать квартирная хозяйка, все в том же одностороннем, и его могла выгнать жена, что, собственно, и произошло. К черту все! Если ты не готов что-то менять в своей жизни – «Будь готов, что жизнь начнет меняться независимо от тебя». Но Гриша не был готов, поэтому и чувствовал себя так дурно. От неожиданностей. Хотя... Если бы не его уверенность в том, что без его желания в этом мире ни черта не меняется, то он наверняка бы понял, что слова жены Салтыков «Я тебя брошу», повторяемые последнее время все чаще, были не просто угрозой. Они были подготовкой к разводу, разминкой, репетицией, знаками свыше, если уж на то пошло. Как их ни назови, эти дерьмовые слова были стартом, а он своим непониманием нажал спуск сигнального пистолета. Теперь он на финише, перед мерцающим экраном, настроение хоть в петлю. Самое главное, что из всего можно сделать урок, и Гриша его сделал. Ему так казалось. Преподнесенный бывшей женой урок можно было озаглавить так. Все течет, все меняется. Так что, скорее всего, и нынешние трудности временные. Посещаемые им сайты знакомств как раз говорили об этом. Гришка будто попал в цветущий сад. Руками ничего не трогал, пока просто смотрел. Женщины попадались разные, как внешне, так и внутренне. Кто-то хотел виртуального общения, кто-то реального, кто-то замуж, а кто-то... Семейное положение не имеет значения, ибо замуж не хочу, написала одна привлекательная особа. Хочу просто приятно проводить время в компании привлекательного умного мужчины. У нее даже вместо имени было «замуж не хочу». Прямо вот так, одним словом. любовник ищет. Заключил Григорий с улыбкой обольстителя. «А кого же еще? Не напарника же по игре «Русское лото». Григорий нажал на кнопку «Нравится» и вышел с ее страницы. Выбрал другую и начал изучать то, что она позволяла узнать о себе. Он обращал внимание на все – вес, рост, отношение к курению, книги, фильмы, место работы. Пролистывал, и несмотря на то, что предпочтения дам порой разнились, Он нажимал нравится или «добавить в друзья». Гриша почувствовал себя рыбаком, прикармливающим рыбу для последующего отлова. Из десятка с небольшим клюнули три девушки. Но ему приглянулась одна. так что любовника искала. Обременять себя женитьбой он не хотел, по крайней мере пока. Она ему подходила еще по одной причине. Девушка в данных о себе оставила ссылку на страницу ВКонтакте. Вот это он любил, вот это он уважал. Единственная соцсеть, в которой ему было интересно. Более 500 групп интересных страниц, 200 с небольшим виртуальных друзей и просто замечательная атмосфера притягивала Григория не меньше дурной привычки – курения. Вспомнив о самом любимом занятии, Гриша потянулся за сигаретами, но не нашел пачки на привычном месте. Да и черт с ней. Салтыков, не скрывая радости, теперь ты его никто не видел. Что так легко отказался сделать пару-другую затяжек, вошел на страницу «Замуж не хочу» и с радостью обнаружил, что ее зовут Елена. Елена Михнева, и она была онлайн. Салтыков, не задумываясь, нажал на «Написать сообщение». «Здравствуйте! Увидел вашу анкету на сайте знакомств, и вы мне очень понравились». Конечно же, ему нравилось, что девушка ничего не требовала. Немного напрягала приписка в ее статусе. «Если я ничего не прошу, то это не значит, что мне ничего не нужно». Напрягала, но это очень походило на шутку. «Давайте дружить». Она ответила сразу же. «Я дружу только с друзьями». Девушка с чувством юмора. И ведь наверняка она ест еду и одевается в одежду. Криша вернулся на ее страницу. Он так и думал ни одного друга, но девушка была популярна – 103 подписчика. Шансы Салтыкова снизились примерно 1 к 100 или даже 1 к 103. Первой мыслью было покинуть страницу «Елены замуж не хочу» Михневой, но она его зацепила. Это все равно, что бросить долгожданную сигарету после первой затяжки, или смотать удочки, когда клёв такой, что рука устает вытягивать рыбу. Шанс на то, что вторая затяжка принесет столько же счастья, сколько и первая, был мизерным. Да и рыбалка дело непостоянное, но бросать эти два занятия Гриша не привык. Вот и здесь он решил, что стоит еще раз попробовать. И он забросил удочку. Что нужно сделать, чтобы стать вашим другом? Осталось только ждать. Клюнет или мимо проплывет. Очень хотелось курить. Гриша, не сводя глаз с экрана, провел рукой по тому месту, где обычно лежала пачка Кэмэла. Ее там не было. И снова он порадовался, что желание начало угасать, пока не исчезло совсем. «Сходить куда-нибудь». Салтыков уж было подумал, что девушка интеллигентно отсылает его по известному всем адресу. Но Елена добавила. «Со мной». «Вот это уже другое дело», — он написал. Куда пожелаете? Мог ли он себе это позволить? Скорее да, чем нет. Куда бы она его не пригласила, он сможет оплатить их ужин. Их и еще человек пяти. Попытался мысленно пошутить Григорий. После развода он взял отпуск на пару недель и собирался слетать в Таиланд по совету приятеля, повернутого на Азии. Гриша не был против ни причуд приятеля, ни поездки в целом. Снял некоторую сумму, но в последний момент передумал. Что-то нахлынуло, что-то... Ему просто не хотелось ничего, кроме того, о чем он мечтал все время, пока был женат. Он мечтал о свободе. Другое дело, что для него значила эта свобода? Для кого-то это отдых на раскаленном песке с красивыми азиатками, а для кого-то это общение в социальных сетях без надзора супруги. В общем, деньги и время у него были, оставалось... «Почему бы нам для начала не зайти в Муму на кофе Ноу no Лимитс?» Гриша улыбнулся и напечатал. «Не вижу причин, по которым нам следует отказываться от этого замечательного мероприятия». Договорились на завтра, но в друзья на его так и не добавила. Григорий решил, что переживет и без виртуальной дружбы, тем более что нарисовывалась вполне себе реальное. «Тверская гудела». Гриша поднялся из перехода и едва не столкнулся с негром в мешковатых джинсах, раздающим рекламные лифлеты. Посмотрел по сторонам, сверяя визуальную картинку с воспоминаниями двухлетней давности. Он на Тверской не был пару лет точно, но казалось, что здесь ничего не изменилось. В квартале от перехода в сторону Манежной площади как раз располагалось заведение под названием Муму. Он очень надеялся, что так оно и есть иначе свидание может выйти слегка неудачным, вследствие чего запачканная карма, которую сможет очистить только дорогой и крепкий алкоголь. Его опасения не оправдались, ни по поводу Муму, ни по поводу свидания. Кафе было на своем месте, девушка оказалась замечательной, а свидание обещало счастливое завершение вечера под стил лаванью. Девушка была милой. Он узнал ее, как только увидел — Уже хорошо. Гриша резко переживал именно из-за этого. Интернет — своего рода ширма, которая позволяла нагадить и скрыться под чужим именем и фотографией. С Леной все вышло как надо. Имя и лицо было точно такими же, как и в сети, а гадить и скрываться она вроде бы не собиралась. Именно поэтому Гриша и пребывал в прекрасном расположении духа. «Ну а ты?» — услышал долетевшую до него фразу Салтыков расти Он пытался найти выход из щекотливой ситуации, потому как ни черта не слышал. «Я тут отвлекся на твою красоту. Не могла бы ты повторить свой вопрос?» «И давно...» «Что давно?» «Давно ты отвлекся на мою красоту?» Попался, но врать он не стал. «Как только увидел тебя?» «Ну не волшебника а...» Позже, сидя в одиночестве перед мерцающим экраном ноутбука, он с улыбкой вспоминал и шептал эти слова. Он не помнил, как все начиналось с бывшей женой, но почему-то был уверен, что все было обыденно и пресно. Сейчас он чувствовал себя эдаким альфа-самцом, вожаком стаи. Какой к чертям стаи? Разве что таких же неудачников, как и он сам. Но сегодня спор, собственно, эго впервые за несколько лет был выигран, и практически сразу были найдены положительные стороны развода. Одна из них – Елена Михнева. «Привет», – написал он и задумался. Первое свидание, несмотря на то, что прошло превосходно, не давало права на ошибку, потому как пока являлось единственным. Ему удалось произвести на нее впечатление, это да, но теперь необходимо всеми силами его не испортить. Общаться они решили на сайте знакомств. Григория это слегка огорчила, но раз уж девушка пожелала, она хотела играть на своем поле. «Какие книги ты читаешь?» — написал, удалил. «Кто так начинает беседу? Если бы он так же начал знакомство в Реале, его бы послали. Думай. Чем занимаешься? Банальненько, но лучше говорить штампами, чем нести несусветную чушь», — ответила Лена сразу же. «Думаю о тебе». «И кто же из них рыбак?» Гриша впервые почувствовал себя обманутым, но счастливым. «А я жду встречи с тобой». Впервые он сделал что-то, не задумавшись ни на секунду. «Я тоже». Беседа лилась настолько непринужденно, что можно было подумать о многолетней дружбе собеседников. Она говорила, писала, о том, как любит Булгакова, а рассказы Зощенко — так вообще ее настольная книга. А он... А он, вместо того, чтобы написать, как зачитывается Кингом и Палаником, написал, что, на удивление, тоже влюблен в Булгакова и Зощенко. Влюблен? Да он ни разу не держал в руках их книг. Знал, что они были, и то только по экранизациям. Да на слуху была книга «Мастера Маргарита». Зачем он ей соврал? Хотел понравиться? Ну что ж, у тебя получилось, кажется». А что, если она скажет, что из фильмов ей нравится порно? Что он должен ответить, чтобы понравиться ей? Нет, ему тоже нравится порно, но... А что, если это будет провокация, проверка? Скажешь правду, извращенцем прослывешь. Скажешь, что терпеть не можешь извращение, беседа может зайти в тупик, а то и вовсе превратиться с формулировкой «У нас с тобой разные интересы». Лена так и не сказала ни слова о любви к порнофильмам. Ей нравились мелодрамы и триллеры. Тут Грише даже и врать не пришлось. Он любил, конечно же, ужасы, но с удовольствием смотрел и мелодрамы, и триллеры. Ему с ней было очень легко. Гриша снова задумался, было ли ему так же легко с бывшей. Вряд ли. Хотя в самом начале возможно. Люди присматриваются, притираются друг к другу, Желание понравиться главенствует, и именно поэтому никто на свидание не ковыряет в носу и не достает из задницы врезавшиеся между половинок трусы. «Даже вредные привычки прячутся». Гриша заглянул за ноутбук. «Где эта чертова пачка сигарет?» «Прячутся в буквальном смысле». Салтыков почувствовал себя счастливым человеком. Курить хотелось все меньше и меньше. Нет, с бывшей так у него не получилось бы. Он пробовал раз пять. В том числе и в дни конфетно-букетного периода. Получилось не курить часов пять, это был его рекорд. А здесь он не курит с того самого момента, как... На языке крутилось с того момента, как пропала пачка сигарет. Но Гриша связывал свое счастливое избавление с появлением в его никчемной жизни Лены, то есть чуть более двух суток. Как ему казалось. Нет, определенно развод пошел ему на пользу. И да, что не делается, все к лучшему. Утром следующего дня он набрал номер жены, чтобы договориться и забрать оставшиеся вещи. Но после шестого гудка быстро положил трубку. Он проснулся в прекрасном расположении духа и предполагал, надо признать не без оснований, что разговор с бывшей женой с легкостью испортит настроение на весь день. Гриша знал, она его ненавидит. Он где-то слышал, Когда женщина тебя любит, то ты для нее больше, чем бог. Когда разлюбила, меньше, чем насекомое В последнее время, после разговора с ней, Салтыков чувствовал себя именно насекомым. Разлюбила. Иначе что он делает здесь, на съемной квартире? Гриша включил ноутбук. Загрузка системы показалась вечной. Как только все иконки встали на место, он открыл меню и нажал на браузер. Лена была онлайн. Зелёный огонёк в углу фотографии говорил именно об этом. Гриша написал ей личное сообщение. «Привет, я очень скучаю». «Я тоже». Быстро удивился Салтыков. «Может, сходим куда?» Он очень хотел её увидеть, обнять, поцеловать. И пусть любой шаг из перечисленных оттолкнёт её, а если нет, то больше, чем Бог». Помните, ради этого он готов был рискнуть. «Может, уединимся?» «Неожиданно. Гриша еще раз перечитал сообщение, опасаясь, что потерял нить разговора. Нет, все верно. Ему предлагает красивая девушка уединиться. Что это значит? Возможно, лет в 45 это могло значить попить чайку с малиновым вареньем или вышивание в четыре руки, но в 25 это секс. 100 из 100» секс и да парень ты для неё бог я бог прошептал гриша и напечатал я только за договорились встретиться в штабе на кузьминках кафе в стиле времен великой отечественной войны приглянулась ему еще в бытность студентам веселые времена кроме ностальгии он там ничего не ощутил уединиться конечно же в нем тоже не получится Через пару часов сюда начнут подтягиваться постоянные клиенты, которым по большому счету наплевать на антураж кафе. Их куда как больше интересовало содержимое бутылок в баре. Она пришла в половине шестого, как и договаривались. Григорий ждал ее за дальним столиком в левом углу. Он выпил уже три чашечки кофе, поймал миллион один неприязненный взгляд полной официантки в гимнастерке, явно на размер меньше положенного. Салтыков взмахнул рукой, привлекая к себе внимание официанки и подвыпившей компании, расположившейся ближе к входу. Лена подошла на пять секунд раньше, чем толстуха, перетянутая гимнастеркой. «Ну что, дождались?» — не дав сказать им и слова, спросила официантка. «Как видите?» — улыбнулся Гриша. Официанка пристально посмотрела на Салтыкова, потом перевела взгляд на улыбающуюся Лену. «Да уж вижу», — — огрызнулась официантка. — Что заказывать будете? Гриша пододвинул меню к Лене. — Заказывай. Лена взяла меню в руки. — Салат «Цезарь» и безалкогольные мохито. Официантка стояла и ничего не писала. — Мне то же самое, — произнес Салтыков, надеясь хоть так расшевелить бойца. Женщина посмотрела на Гришу печальным взглядом и попросила. «Я не расслышала, что заказала ваша спутница. Не могли бы вы...» «Салат Цезарь и безалкогольные мохито», — медленно произнес Гриша и тут же добавил. «Мне то же самое». Официантка ушла, одарив перед этим Гришу своим коронным взглядом «умри, вражина». Салтыков посмотрел на Лену и улыбнулся. Девушка улыбнулась в ответ. Никто из них не решился произнести ни слова. Это особенно тяготило, тем более было с чем сравнивать. Вчера в сети они общались, словно были знакомы лет пять. Вчера они наслаждались беседой. Что случилось сегодня? «Все нормально?» — неожиданно для самого себя спросил Гриша. «Все хорошо», — ответила Лена. Заиграла музыка, громко, не позволяя ей слова сказать. Вроде как и оправдание их молчанию. Гриша не мог налюбоваться ею. Он знал, что все время будет сравнивать ее с бывшей, но это его не пугало, потому что Лена выигрывала по всем параметрам со счетом 10 -0. Официантка принесла два салата и поставила на центр стола. Салтыков хотел сделать замечание Хамке, но подумал, что любой конфликт может испортить все еще формирующееся мнение Лены о нем. С двумя тарелками они как-нибудь разберутся и сами. Чем занималась? — спросил Гриша и поставил перед Леной салатницу. «Когда? Сегодня?» Им приходилось перекрикивать музыку и вопли подвыпивших молодых людей. «Сегодня?» — кивнул Салтыков. чатилась Странное слово, произносимое чаще подростками, на секунду в глазах Гриши 25-летнюю красавицу сделала глупой. Только на секунду вспыхнул огонек под вывеской «Глупость», Но разгромный, надо признать, до этого в сухую, счет между Леной и его бывшей изменился. 101 пока в пользу Лены. Глупость может перевесить множество замечательных качеств. Его бывшая жена могла быть разной, но ни разу не глупой. «А чем ты был занят?» — услышал он сквозь музыку. «Да так, ничем». Гриша пожал плечами. Он не помнил, чем занимался просматривал ленту друзей ВКонтакте, Одноклассниках, потом зашел на Фейсбук и в ЖЖ. Так и день прошел. Ах да, с кем-то поспорил о политике, получил пару лайков за удачную шутку о все той же политике. И вроде бы и все. Все его сегодняшние занятия можно было подвести под общий знаменатель. Чатился. Ну и кто здесь глупый? После развода он словно помешанный днями просиживал у компьютера искал утешение. Кто-то на дне стакана ищет, а кто-то в мировой паутине. Что оттуда, что оттуда выбраться проблематично. Но ведь и плюсы есть. Лена прекрасно а ее IQ пусть волнует ведущего своей игры». «Тоже чатился», — добавил он со счастливой улыбкой. Лена улыбнулась в ответ и уже не казалась ему глупой. Несмотря на приятный ужин с красивой и совсем не глупой девушкой, вечер Салтыков проводил в одиночестве, перед ноутбуком. Он, будто серфингист-профи, поймав волну, балансировал на доске. Общение, пусть о политике, о беременности малоизвестной актрисы, о новой книге Захара Прилепина, давалось легко. Время летело незаметно. Только к полуночи Гриша вспомнил о Лене. Горячее обсуждение событий в соседнем государстве выжило его как лимон, не до любви. Но как только он вошел на сайт знакомств, Гриша забыл об остальном мире. «Замуж не хочу» была онлайн. «Привет, чем занимаешься?» «Думаю о нас». «Неожиданно. Похоже, ему все-таки удалось произвести на нее впечатление». «И что она думала?» «Да так, ничего». «Что?» совсем? Да есть кое-какие мысли. Гриша хотел спросить, какие именно, но увидел у аватарки Лены пишущий карандашик. Собеседник пишет ответ. Надо подождать. Салтыков посмотрел за ноутбук и печально подумал о паре затяжек. Кстати, для себя он отметил, что думает о сигаретах с каждым днем все меньше. Еще меньше. Он глянул на часы в правом нижнем углу экрана. И тут он потух. Скорее всего, свет погас весь и тут же включился, а экран ноутбука остался черным. Скачки напряжения в их районе не редкость, и виноватых искать бесполезно. Полубоги из электросетей готовы к любым нападкам смертных. Поэтому даже если что и сгорело, винить нужно только себя. Салтыков так и делал. Давно пора эту рухлядь заменить. Аккумулятора едва хватало на 20 минут поэтому Гриша его даже не вставлял, а ноутбук работал от сети. Гриша вдавил кнопку, кулер загудел, и на экране всплыла надпись «Rowerbook». Пока все шло хорошо. Как только загрузилась система, Григорий вошел на сайт знакомств, чтобы вернуться к беседе с Леной. Она наверняка уже написала о своих мыслях. Но никакого диалога не было. Вообще. Он закрыл сайт и снова открыл, вышел и вошел — Но ничего не изменилось. К нему в анкету заглядывали две девушки, и теперь на странице событий обозначались как гости. Две, но ни одна из них не была Леной. Гриша нажал значок «Друзья». Там было пусто. Вышел на главную и ввел в поисковике Елена, пытаясь вспомнить ее фамилию, но не смог. Может быть позже? Ему хотелось сейчас. Он боялся упустить ее, и тут ему в голову пришло, как ее искать. Салтыков ввел в окошке поисковика «Замуж не хочу». Лена нашлась. Впервые с того момента, как он постучался к ней с просьбой подружиться, Лены не было в сети. Но не это было странным. Вместо привычного онлайн там красовалась надпись «Была в сети 4 апреля 2014 года». Грише не надо было напрягаться, чтобы вспомнить, какое сегодня число. Этого не требовалось. Ее не было в сети полгода. Он не верил своим глазам. На фото девушка та, имя то, что со временем. Что-то сбилось на сайте? Гриша заглянул в анкету девушки. Ссылка на страницу в ВК там была. Он нажал на нее и, затаив дыхание, принялся ждать. Была в сети 4 апреля 2014 года. Что это? Сбой здесь? Он пролистнул страницу вниз. Увиденное его повергло в шок. «Помним, любим, скорбим. Безвременно ушла. Погибла. Приносим свои соболезнования». Стена скорби и плача какая-то. До него долго доходило, что же все-таки произошло. Не мог же он общаться с мертвой? Не мог. Это из репертуара каких-нибудь байк из склепа или сетевого фольклора. Нет же, она была живая. Гриша брал ее за руку, он слышал ее дыхание. Хотя сейчас он не был в этом уверен. Слышал ли? Брал ли? Кто-то, знавший о ее смерти, решил посмеяться над ним? Стоп! Он снова всмотрелся в фото девушки. Она, бесспорно она. Григорий вышел из ВК, а потом из браузера. Либо он встречался с призраком, либо сошел с ума. Оба варианта дерьмовые до да неприличия. Почему он не взял у нее номер мобильника? Потому что она всегда была онлайн, всегда доступна для беседы. Телефон не требовался. Гриша ощупал карманы джинсов, посмотрел на стол, мобильника не было. Он не помнил, чтобы звонил с него. Теперь ему казалось, что он даже не брал его на свидание. Он звонил. Нет, жене он звонил с домашнего. Салтыков посмотрел в угол комнаты, где на табуретке стоял старый проводной телефон. Но сейчас почему-то он стоял на полу. И тут телефон зазвонил. Салтыков вздрогнул и медленно пошел к аппарату. Дребезжание стихло, как только Гриша подошел к телефону. Салтыков опустился на колено, протянул руку к трубке и тут же убрал. Ему некому было звонить. Единственный номер, который он знал наизусть, это домашний номер. Бывший домашний номер. Он снова поднял трубку. Быстро, будто боялся передумать и, не задумываясь, набрал номер бывшей жены. Гриша собирался положить трубку, когда ему ответили. «Да», — произнес уставший женский голос. «Говорите». «Настя, привет», — сказал Салтыков. «Это Григорий». «Кто это?» Он собирался повторить, когда понял, что этого совсем не требуется. «Вы зачем мне звоните?» «Настя, это я». «Послушай, придурок, я сейчас запишу твой номер и передам в полицию. Там будешь объяснять, почему ты решил назваться моим мужем. Он умер, ублюдок!» «Настя!» «Ублюдок!» Пронзительные гудки сбивали с мысли. Гриша уронил трубку и уставился на подсвеченные кнопки телефона. Он ошибся номером, и муж незнакомой ему женщины умер. А еще Гриша... Умудрился познакомиться с мёртвой девушкой и даже сходить с ней на свидание. А ещё... Ещё куда-то запропастилась эта чёртова табуретка. Он медленно встал, ноги его не слушались, норовили подогнуться. Салтыков боялся её увидеть там, куда вели все его догадки. Догадки, построенные на фактах, впитанные в мозг с таким трудом. Он умер. Помним, любим, скорбим. Примите наши соболезнования. Была в сети. Табуретка лежала на боку в центре комнаты. Света от настольной лампы хватало, чтобы разглядеть, что никакой петли над стулом нет. Но она была. Была точно. Ее срезали, чтобы снять тело. Он умер. Гриша медленно подошел к табурету, поднял и встал на него. Протянул руку и схватился за обрывок шнура. Воспоминания, словно электрический разряд, пронзили мозг. Дождь шел тогда. После засушливого июля август разразился дождем. Погода скорее была характерна для поздней осени. Григорий промок насквозь, сумка с вещами мокрым комком лежала у ног. Войдя в съемную однушку, он не почувствовал себя дома, как и предполагал до этого. Он почувствовал себя на краю одиночества. Один неверный шаг — И он в свободном полете, как и мечтал. Вот только беда! Как теперь оказалось, летать он не умел. Ему уже не хватало семейных передряг, суеты, постоянно оспариваемых обязанностей. Он чувствовал себя опустошенным, будто выпили его до дна и выбросили на помойку. Он осмотрел скудное убранство квартиры. Письменный стол и вращающийся стол без спинки — Но зато с подлокотниками стояли в правом углу, у окна. Платяной шкаф напротив, по той же стене за шкафом стоял диван малютка, а в углу слева от входа табурет с телефоном. Пусто, как и в его душе. В его жизни произошла ампутация, причем он не чувствовал себя организмом, от которого отделили поврежденную часть. Он чувствовал себя частью тела, разрушенной гангреной и отрезанной от целого организма семьи. Кого он хочет обмануть здесь, в пустой чужой квартире? Если бы он был главой, головой, семьи, то развод был бы смертелен для обоих. А так он знал, что Настя легко найдет ему замену и будет счастлива, потому что Гриша был ничем иным, как ненужным отростком с минимумом функций, аппендиксом их организма семьи. Удалили и забыли. И только шрам в виде штампа в паспорте будет напоминать о том, что он когда-то был. Пустота внутри его начала заполняться скорбью и печалью. Неимоверная тоска хватила его. Он оплакивал себя. Слёзы начали душить его, когда он снял телефон и поставил его на пол. Он рыдал, когда ставил табурет в центре комнаты под металлический крюк для люстры. Шнур он достал из заднего кармана сумки для ноутбука. Григорий все вспомнил и на секунду почувствовал ту же боль, что и тогда – когда осознавал свою заброшенность и ненужность. И вдруг он вспомнил о Лене, слез с табуретки и подошел к столу. Сайт знакомств был открыт. Конвертик моргал, сообщая о новом письме. Салтыков сел за стол и открыл сообщение. Первым делом он просмотрел переписку с Леной. Она была на месте. И что она думала? Да так, ничего. Что, совсем? Да есть кое-какие мысли. Как он предполагал, она успела дописать кое-что. «Скоро ты сам все узнаешь». Он видел, как карандашик шевелится, собеседник пишет ответ, поэтому решил дождаться. «Ты ведь уже узнал?» Он решился и написал. «Что именно?» «Все». «Более или менее». Несмотря на то, что у него было много вопросов, ему не хотелось говорить о смерти, ни о своей, ни о ее» но она написала сама. «Мы мертвы». Несмотря на то, что теперь это для него не секрет, ее слова обожгли. Кое-что все-таки требовало объяснений. «А как же наши прогулки и кафе?» написал он. «Мы в сети, можем позволить себе». А официантка? Она же видела нас, и те пьяные. «Смерть находит людей за разными занятиями». Они, как мы, «Онлайн?» «Да, онлайн». «Я не хочу!» Это была всего лишь мысль, но она прогремела словно выстрел. «Я не хочу!» Карандашик в окошке снова зашевелился. Потом появились слова. «У тебя есть выбор». «Какой?» Тут же набрал Гриша. «Оффлайн». «Не в сети?» Он знал, что такое офлайн, но сомневался, правильно ли понял. «Может быть, здесь это подобно гиенне огненной?» «Именно. тебя отключат от сети». Гриша даже фыркнул. Несмотря на плачевное положение, ему стало смешно. «Отключит?» «Он сам себя подключил, значит, сам себя и отключит». Хотя не знал, как. Но вдруг странное покалывание в кончиках пальцев заставило вздрогнуть. Гриша взглянул на руки. Из каждого пальца шло по проводку. Никаких разъемов и штекеров. Пальцы делались тоньше кончиком и убегали в темноту, к компьютеру, который совсем не походил на его ровербук. Гриша был привязан к сети, был онлайн. «Как?» — напечатал он. «Каким образом меня отключат?» Гриша до последнего исключал радикальные меры, лишь поэтому и задавал вопросы, зная наперед ответы. «Они покажут». Он увидел их. Черные тени подходили к столу, за которым сидел Григорий. Их было много, очень много. Лица закрыты капюшонами. От этого казалось, что его окружали клоны одного человека. «Кто это?» — быстро написал он. «Контролеры». Когда контролеры одновременно достали ножи с загнутыми на манер серпов лезвиями, Гриша понял, что радикальные меры все-таки будут. «Я все понял», — поспешно напечатал Григорий. «Не думаю». Лена была непреклонна. Один из контролеров подошел ближе и подцепил крюком лезвием провод, идущий от мизинца правой руки. Гриша запаниковал, но не смог даже пошевелиться, будто он попал в паутину. Контролер дернул ножом, и провод отделился от мизинца и завертелся, словно змея в брачный сезон. Гриша вскрикнул и посмотрел на свой мизинец. От него остался только почерневший огарок. Сначала боли не было. Она пришла потом. Его словно током пробило. «Я все понял», — все еще трясясь от напряжения, написал он. «Я все понял». Второй контролер сменил первого. Лезвие его серпа подцепило провод безымянного пальца. «Я все понял, я все понял». «Онлайн?» «Да». «Онлайн навсегда?» «Да, да, да». Все в итоге делают правильный выбор. Вы его просто никому не оставляете, подумал Гриша и посмотрел на обгоревший мизинец. Из него снова уходил в темноту провод. Он снова был онлайн. Онлайн навсегда. Читал Олег Воротилин.